Ох, я по-прежнему боялся четко сформулировать, что именно он чуть было не сделал. Я не узнавал себя. Мне бы следовало послать зов Джуфину, обрушить на него поток жалоб и по помощи или хотя бы о практическом совете, но я этого не сделал. Собственно, я и так знал, что именно посоветует мне шеф. На его месте я бы тоже сказал любому из своих друзей, «Убей его и немедленно возвращайся». Потому что иной ответ был бы бессмысленным. еще я знал, что не воспользуюсь таким советом потому что связан по рукам и ногам сопереживанием. А это чувство куда более могущественное, чем обычная жалость, которая вечно сует свой нос в человеческие дела и обрекает нас на бесконечное повторение бессмысленных ошибок. Впрочем, Джуфин сам прислал мне зов. «У тебя все в порядке?» — осведомился он. «Почти», — лаконично ответил я. «Мне показалось, что шеф не слишком мне верит. Безмолвная речь не больно-то приспособлена для передачи эмоций собеседника, но я хриптом чувствовал его настороженность» джуфин всегда был рядом со мной в каком-то смысле и несомненно почуял грозившую мне опасность со мной действительно все в порядке просто дурные сны замордовали добавил я вы же знаете я боюсь высоты так что все время буду на взводе пока мои ноги не ступят на твердую землю ну или пока я не привыкну это было бы наилучшим выходом правда Да уж снисходительно проворчал джуфин. Мне показалось, что он успокоился в конце концов я был жив да и говорил ему сущую правду ну почти. Попрощавшись с шефом, я снова умолк. Что-что, а проводить с магистром Нуфлиным разбор полетов мне уж точно не хотелось. Я был готов заплатить почти любую цену за возможность провести остаток пути в полном молчании. Но такое счастье мне не светило, конечно. Нуфлин заговорил первым, и его голос звучал столь невозмутимо, что недавние события снова показались мне бредом больного воображения, заслуживающим немедленного забвения. «Передай мне кувшин с водой, будь столь любезен». Вежливо попросил он. Немного помолчал и с неподражаемой царственной снисходительностью добавил. «Если уж ты все никак не можешь решиться меня убить, потрудись сделать доброе дело». Я передал ему кувшин, старательно избегая прикосновений. Нуфлин заметил проснувшуюся во мне почти суеверную брезгливость и ответил на нее взглядом, преисполненным снисходительного любопытства. «Напрасный труд, мальчик. Старость, знаешь ли, не заразна». Заметил он, когда я снова забился в свой угол. «Грешные магистры». Как он это сказал? Наверняка хотел, чтобы его голос прозвучал насмешливо и язвительно, чтобы каждое слово превращалось в презрительную ледяную градину и больно щелкало по моей макушке, но в последнее мгновение старик дрогнул и обрушил на меня столько боли, половины ее хватило бы, чтобы отравить воды великого Средиземного моря, над которым мы как раз пролетали. Сначала мне показалось, что пошел мелкий дождь, и только потом я понял, что плачу. Вдруг вспомнил, что однажды в раннем детстве очень хотел зареветь. Когда подробности жирным нефтяным пятном вдруг всплыли на поверхность моей памяти, выяснил, что все люди непременно стареют и умирают. Но тогда я не смог заплакать. Впервые в жизни. До этого момента громкий требовательный рев исторгался из груди по любому поводу и быстро приносил облегчение. Я понял, что все эти годы носил в своем сердце маленький горький комок отчаяния. Старался запрятать его как можно дальше. То и дело переупаковывал в очередную спасительную философскую систему сулившую смутную надежду на бессмертие. А что еще делать, если избавиться от этого источника неизбывной тоски было не в моих силах? И вот теперь, наконец, пришло время по-детски выплакать эту боль и принять свою судьбу, которая, вопреки моей тайной уверенности в собственной исключительности, была почти точной копией всякой человеческой участи. Старость заразна и смерть заразна. Судьба заразна. Пробормотал я сквозь слезы, а потом внезапно успокоился и добавил, смутно удивляясь, твердости собственного голоса. Но в одном вы правы. Прикосновения тут ни при чем. Все мы больны старостью и смертью. С рождения. Тут уж ничего не попишешь. С чего вы решили, будто я стану вас убивать? Я не могу держать на вас зла, просто потому что знаю, от какого ужаса вы пытались избавиться. На вашем месте я бы и сам ухватился за любой шанс. И знаете что? Я восхищаюсь вами потому что побывал в вашей шкуре. И теперь не могу понять, как вам удалось заставить себя бороться за возможность вернуться к жизни. Откуда вы черпали силу? Я не нашел ее источника в своем сердце, когда...» Я осекся, потому что окончание фразы «когда я был вами» показалось мне до безобразия нелепым. К тому же оно было не совсем точным. Я вдруг понял, что не просто побывал в шкуре магистра Нуфлина. Случилось нечто большее. На мгновение я каким-то образом стал всеми умирающими стариками всех миров — всеми смертниками, доживающими последние дни перед исполнением приговора в жалкой обветшавшей темнице. Теперь я знал, что порой покой и смирение могут быть страшнее самого черного отчаяния. Поэтому злодейская выходка моего спутника не попала в мой личный архив под грифом «подлое предательство». Тот, кому довелось хоть на мгновение оказаться в чужой шкуре, постережется употреблять слова, чье звучание сходно с презрительными плевками. Пресловутое предательство Нуфлина сейчас казалось мне настоящим сокровищем. Черный жемчужиной зловещий, но драгоценный. Оно было порождением величайшего мужества, которое оказывается может остаться в распоряжении человека, когда не только дряхлое тело, но и усталый дух его сдался на милость победительницы смерти. Мое внезапное и рациональное милосердие не было предназначено великому магистру Нуфлиному Нимаху лично черт с ним, с праведным мщением, но вряд ли я смог бы так легко пренебречь собственной безопасностью, если бы речь шла только об этом человеке, с которым я не был связан ни узами дружбы, ни оковами тайных клятв, только служебным долгом, который, что греха таить, никогда не являлся для меня основным смыслом бытия. Но Нуфлин, нечаянно, конечно, позволил мне прикоснуться к восхитительной тайне». Теперь я знал, что иногда человек бывает способен бороться не просто до конца, а немного дольше. И еще как бороться? Отрубленная голова действительно может впиться зубами в горло палача. Слабое утешение для приговоренного, но другого нет и быть не может. Это было чрезвычайно полезное открытие, если принять во внимание, что мне тоже предстояло когда-нибудь стать умирающим стариком. Конечно, в ЕХА, где статистический гражданин редко отправляется на кладбище, прежде чем отпраздновать свой трехсотлетний юбилей, а могущественные колдуны порой и вовсе растягивают свою жизнь на долгие тысячелетия, я мог надеяться, что дряхлым стариком я стану не слишком скоро. Но в тот момент, когда старость валит тебя на землю, связывает по рукам и ногам и принимается звать на помощь свою подельщицу смерть, тот факт, что позади осталось не 70, а 1700 лет, Не имеет никакого значения. Я не мог не попытаться, — просто сказал Нуфлин. И я удивлен, что ты это понимаешь. Жаль, что ты оказался достойным противником. Но я вынужден признать, ты заслуживаешь лучшей участи, чем скоропостижная смерть от старости в этом немощном теле. Вы тоже, — сухо сказал я. И не только вы. Все заслуживают лучшей участи. Вот в чем ужас. Мой голос предательски дрогнул. А потом я неуверенно добавил. Но, возможно, это царство мертвых, Харумба, действительно сулит нечто лучшее, чем... Возможно. Старик пожал плечами. Теперь мне придется на это надеяться, поскольку ничего иного не остается. Но одно я, увы, знаю наверняка. Ничто не может сравниться с настоящей жизнью. А если может, я, видишь ли, не отличаюсь богатым воображением и не берусь представить себе, как будет выглядеть альтернатива. «Вы выбрали меня, потому что я показался вам самым слабым противником?» спросил я, когда вновь воцарившееся тягостное молчание начало казаться мне невыносимым. «Ну, скажем так, самым неопытным, наивным и доверчивым», равнодушно ответил Нуфлин. «И в то же время твое могущество очень велико, что тоже было немаловажно для благополучного осуществления моего плана. Видишь ли, сила действительно оставила меня». Так что оставался один выход — заставить жертву своими руками построить ловушку. Ну кто еще, кроме тебя, так легко и охотно поверил бы моим словам о какой-то нелепой охранной стене? Все более-менее опытные маги отлично знают, что невидимым защитником может стать нарисованный в воображении белый сверкающий плащ. А еще лучше, если удастся усилием воли превратить его в некое подобие шалаша. Да и тот действует не слишком долго и помогает лишь в тех случаях, когда имеешь дело со слабым противником. Незаменимая штука на войне или во время большой смуты, когда по неволе приходится основать среди стрел и смертоносных снарядов бабума, но при встрече с могущественным колдуном, совершенно бесполезная. А ты юн и несведущ, поэтому принял мои рассказы не на веру. Впрочем, это не принесло мне пользы, как видишь. Жаль, что я ничего не знал про этот чудесный меч, который почему-то считает своим долгом оберегать тебя. Я бы просто выбрал кого-нибудь другого. Я внутренне содрогнулся, когда представил себе, что на моем месте мог бы оказаться сэр Мелифара. Он у нас тоже весьма могущественный парень. И почти такой же неопытный болван, как я сам. К тому же ему на Раду написано то и дело влипать в разнообразные неприятности. Пожалуй, у него не было бы никаких шансов выкрутиться. А потом в Ехо вернулся бы наш Мелефара, и мы получили бы отличную возможность как следует посмеяться по поводу некоторых забавных перемен в его характере. Только и всего. Ужас. Закроем эту тему, ладно? предложил я. «Будем считать, что ничего не случилось». «Очень великодушное предложение, мальчик». Невесело усмехнулся Нуфлин. «Ответьте мне взаимностью и больше не пытайтесь повторить этот ваш фокус», устало сказал я. «Меч все равно меня защитит».